Глава 17. За последние 10 лет работы психотерапевтом я раздала больше тысячи визиток. Ни одна не доставила мне проблем, в отличие от этой. Я смотрела на визитку из кошелька Джона Эбата, которая вернулась на мой стол всё ещё в пакете для улик. Под ней, без защитного чехла, лежала бумага. которая мне очень не нравилась. Ордер. Что с кофе? Там мята? Детектив Сакс поглядел в бледно-голубую кружку, которую ему, наверное, вручил Джейкоб. «Если кофе есть приемной, да, вы можете его вылить, если вам не нравится». Я перевернула страницу ордера и оглядела его секции «Ордер». Надеюсь увидеть чудо в коротких и точных формулировках. В соответствии с ордером я должна была отвечать на вопросы о психическом состоянии Джона Эббата и любых правонарушениях, о которых мне известно. Но никто не обязывал меня отдавать клиентские записи. Слава богу. Нет, всё в порядке. Неплохо на самом деле. Он подтянул один из стульев и развернул его к моему столу. Вы можете оставить этот ордер себе. Это ваш экземпляр. Спасибо, извивительно сказала я. Он сел и открыл блокнот. Мы немного внимательнее изучили Джона Эббота. Он взглянул на меня. Интересный человек. В каком плане? Бросьте, док. Улыбнулся он. Давайте прекратим эти игры. Я достал ордер. Теперь давайте поговорим открыто. Ладно. У меня полно плохих парней, которых нужно поймать. Да. А у меня бизнес, который нужно защитить. Если бы семья Брук Эббот подала на меня в суд за халатность, мне пришёл бы конец и финансово, и профессионально. Я не хочу играть в игры, сказала я. Но вы не можете высказать случайное наблюдение и просто ожидать, что я начну выкладывать информацию. Задайте вопрос, и я на него отвечу. Выражение его лица стало кислым. У нас три заявления на мистера Эббота, зовут Агиризм. Что вы можете рассказать мне о его сексуальных извращениях? Что? У меня отвисла челюсть. 12 месяцев консультаций, и тут такой сюрприз. За кем он подглядывал? За разными богатыми женщинами. В большинстве случаев его зафиксировали камеры наблюдения. Вы хотите мне сказать, что ничего об этом не знаете? Я бы поклялась в суде. Я подняла руки, демонстрируя невиновность. И, честно говоря, меня это шокирует. Я я замолчала, не желая нарушать конфиденциальность Джона больше необходимого. Что? «Вы уверены, что это был он?» «Три разных заявления от трех разных женщин за семь лет!» Он кивнул. «Да, а что?» «Это просто не соответствует типу его личности!» Поморщилась я. Джон был очень точным, организованным человеком. Он все продумывал, иногда зацикливался. «Да». А в сексуальном плане. К слову, этот ордер касается Смертей Брук и Джона Эбатов, поэтому я не понимаю, какое отношение к нему имеют сексуальные пристрастия или отклонения. Но я не против ответить на вопрос, потому что он простой. У Джона Эбата не было сексуальных извращений, как вы выразились. По крайней мере, со мной он ими не делился. Он никогда не флиртовал с вами, не говорил ничего неуместного, не заставлял вас почувствовать себя неловко. Я шокирована, что он следил за женщинами, покачала головой я. Если на то пошло, он был полностью сконцентрирован на своей жене. Он вёл себя асексуально по отношению ко мне. Вы когда-либо ощущали себя в опасности в его обществе? У вас возникало ощущение, что он проявлял нездоровый интерес к вашей личной жизни? Совсем нет. Значит, никаких сексуальных извращений. Он поглядел на меня, словно не веря в это. Не то чтобы я знала об этом или замечала определённые признаки. Я развела руками. Свой тон я держала ровным, а остаток своего мнения при себе. В постоянных подозрениях Джона касательно своей жены и других мужчин я видела латентную гомо или бисексуальность. Но это была чистая догадка с моей стороны, которую я не смогла бы доказать. Безрассудно было заявить, что мужчина, желавший убить свою жену, Хотел этого из-за растущего недовольства с собственной неспособностью испытывать к ней влечение или вступить с ней в сексуальный контакт. Поделившись этой информацией, я могла бы оказать медвежью услугу и Джону и расследованию детектива Сакса, масштаб и фокус которого все еще казались туманными. Я зашла в опасные воды». То конкретно вы расследуете? Он поглядел на меня, а затем сказал: Я не совсем уверен. Что-то не так. Со сценой на кухне, с тем, что он лечился у психиатра, и с другими вещами. Какими другими вещами? нахмурилась я. Он пожал плечами, настала его очередь увиливать. У меня последний вопрос. По крайней мере, пока. Вот оно. Момент, когда все развалится. Начало конца. Мне с трудом удалось не напрячься и не дернуться. В мой прошлый визит я спросил, стоит ли мне подозревать не самоубийство. Он посмотрел на меня. И вы сказали, цитирую, исходя из того, что я знаю, Нет. Верно, кивнула я. Вы всё ещё придерживаетесь этого утверждения? Конечно. Он всё ещё был зациклен на этом. Ставил под вопрос смерть Джона Эббота и игнорировал предполагаемый сердечный приступ Брук. Давайте я немного перефразирую вопрос. Если бы я сказал вам, Что Джона Эбата нашли мёртвым из-за ножевого ранения, вы бы заподозрили самоубийство. Что ж, это интересный вопрос, я улыбнулась, наслаждаясь игрой. Его мёртвая жена лежала рядом. Верно? Сделайте вид, что нет. Такое нельзя проигнорировать, фыркнула я. Большинство мужей не убивают себя, когда их жёны умирают от сердечного приступа. Отличный аргумент. Хочу прояснить, возразила я. Большинство эмоционально уравновешенных мужей не кончают с собой, когда умирает жена, только если не он её убил. Но Джон Эббот не был эмоционально уравновешенным. Я не говорю, что он был сексуальным маньяком, поспешно добавила я. Но он не был эмоционально, я запнулась. Может, уравновешенным это не совсем правильное слово. Давайте вернёмся к вашему вопросу. Если бы вы сказали мне, что Джона Эббота нашли погибшим из-за ножевого ранения, моё первое предположение не отличалось бы от предположений большинства. Кто-то его пырнул. Я наклонилась ближе. Но если бы вы сказали, что Брук Эббот умерла первой, я бы немедленно заподозрила самоубийство. Сто процентов без колебаний. Я подалась вперед, оперевшись о стол и наслаждаясь гипотетическими размышлениями. Во-первых, какой еще может быть вариант? Брук умерла. А затем появился какой-то незнакомец и убил Джона. Я состроила скептическую мину. Мало вероятно. Но вот на что вам правда нужно обратить внимание. Следующие слова я подбирала осторожно. У Джона была нездоровая эмоциональная привязанность к Брук. Её смерть повлияла бы на него не так, как на обычного мужа. Я согласна. Стандартной реакцией мужа было бы не самоубийство. Но с Джоном я откинулась в кресле. Это вероятно. Ага. Невероятная проницательность, сложная шахматная партия из слов и высказываний, а он ответил словом недалеко ушедшим Отмычание. Не то чтобы я ожидала аплодисментов и бурного одобрения, но всё же. Позвольте подбросить вам безумную идею. Он поставил чашку с кофе на стол. Я ждала, ощущая, как ускорился пульс. Брук убивает Джона, а потом умирает от сердечного приступа. Нет. С неловким смешком ответила я. Нет. Он приподнял тёмную бровь. Нет. Я покачала головой, затем замерла, убеждаясь, что резкая реакция была обоснованной. Было ли возможно, что Джон рассказал о своих тёмных фантазиях или попытался её убить, а она дала отпор и убила его, защищаясь? Вероятность была невысокой, но блёкла перед лицом намного более очевидной правды Джон отравил её и убил себя я бы ни за что не позволила вывалить имя покойной Брук Эббот в грязи я бы нарушила конфиденциальность Джона и рискнула репутацией при необходимости я покачала головой точно нет ладно он стал Как я уже говорил, это просто безумная теория. Спасибо. Я свяжусь с вами, если возникнут ещё вопросы. Я взяла свою визитку, всё ещё в пакете, и протянула ему. Возьмите. Он взял её, а затем протянул руку. Спасибо за уделённое мне время, доктор Мур. Когда угодно. Я наблюдала, как он уходит. И молча молила его не возвращаться.